Великие африканцы. Она обладала такой красотой, что многие мужчины своей смертью платили за обладание ею в течение одной ночи. Секст Аврелий Виктор. Клеопатра VII Филопатор. 69-30 годы до нашей эры. Последний фараон Древнего Египта из македонской династии Лагидов, одна из самых известных женщин в истории человечества. Приобрела свою славу и стала одним из наиболее популярных античных персонажей в литературе и кино благодаря своей красоте, эксцентричным нравам в личной жизни и связям с великими мужчинами своего времени. Клеопатра выросла в Александрии, где поэзия, искусство и наука находились на высочайшем уровне и получила прекрасное образование. Свободно говорила на нескольких языках, изучала философию, была начитанной играла на музыкальных инструментах. Но самым главным искусством Клеопатры было очаровывать мужчин, чем она с успехом пользовалась и в политике. Она начинала править страной совместно с отцом, затем разделила трон с десятилетним младшим братом, за которого, по обычаю фараонов, вышла замуж. Однако отношения не сложились, Клеопатру отстранили от власти, и в стремлении вернуть трон она обратилась к Цезарю, давно мечтавшему завоевать Египет. Римскому диктатору было 52 года, а Клеопатре всего 20. И она до того вскружила ему голову, что Цезарь отказался от планов аннексии Египта, восстановил Клеопатру на троне и даже планировал сделать их сына Цезариона своим наследником. После убийства Цезаря Клеопатра сделала Цезариона своим соправителем, отравив попутно еще одного младшего брата, и принялась искать нового могущественного покровителя. Им стал римский полководец Марк Антоний, один из претендентов на власть в Римской республике. Антоний прибыл в Александрию, чтобы подчинить Египет, но сам оказался подчиненным и провел в объятиях Клеопатры целую зиму. Вскоре у них родились двойняшки. Своими завоеваниями Антоний сделал Клеопатру владычицей огромной империи Востока. Она и ее дети правили всем Ближним Востоком, Северной Африкой и даже Арменией. Однако поражение Антония от его соперника Октавиана стоило ей не только власти, но и жизни. Перед лицом плена и позора она покончила с собой при помощи знаменитого укуса египетской кобры. После себя Клеопатра оставила легенды о бесконечных плотских утехах с десятками мужчин, об эпатажных выходках, за которые эти мужчины так любили ее, и рецепт молочной ванны, делающей женщину неотразимой. Несколько литров молока, пол чашки меда, и мужской спермы, сколько найдется под рукой. Обратите внимание, что использоваться должна продукция мужчин с периодом воздержания не менее 30 дней.